с друзьями. Больше всего на свете я не люблю выезжать на прогулку с друзьями. Наступает воскресенье, и вот их машина уже у вашего дома. «Хочешь с нами прокатиться?» – кричат они. Сказать «нет» нельзя, воспитание не позволяет. И вы отвечаете «да», хотя пропал тогда целый день. «Что с собой взять?» спрашиваете вы. «Ничего, у них все есть, могу ручаться, машина полна как в часы пик. Можно заранее сказать, что как только вы подойдёте к машине, вам предложат втиснуться. Дорогой читатель, оглянись на своё прошлое. Могу ручаться, что и ты втискивался не раз, и не два в своей жизни. Это ужасно. Это просто варварство. На кой чёрт они прихватили ещё миссис Ол Цифтрус Хилл с детьми? Но не ваше дело спрашивать. Вы втискиваетесь в машину. Именно втискиваетесь, иначе не назовёшь. Прежде чем тронуться с места, надо еще решить вопрос, кто сядет на откидное сиденье, а кто на заднее. Я сяду на откидное. Нет, я. Сиди уже сзади. Мы оба сядем сзади. Олф сядет на откидное. Нет, я не сяду на откидное. Глупцы, глупцы. К чему весь этот балаган? Ведь всем ясно, что на откидное сяду я, раз втиснулся последним. Затем ваш друг кладет руки на руль и, обернувшись, спрашивает, куда бы ты хотел поехать? Все было решено уже три дня назад, так что проявите осмотрительность и отвечайте. «Да мне, собственно, все равно». «На самом деле вам, конечно, не все равно, но трагедия состоит в том, что к этому моменту ваша судьба уже не в ваших руках». Итак, тронулись. Теперь вы должны задать несколько обязательных вопросов. «Вам удобно, мисси Цитрус Хилл?» «Я вас не раздавил, Олф?» «Могу я переставить этот термос?» Ох, простите, кажется, я села на сэндвичи. На все эти вопросы вы должны отвечать. Не беспокойтесь, я люблю сидеть на откидном. И тут вас сражает догадка. Как? Неужели? Да, именно туда вас везут к красным скалам. Красные скалы вы любите, почему бы и нет. Но уже но вы уже были там два раза на прошлой неделе и один раз на позапрошлой. Там живет ваш зять Томас, хотя этого все-таки недостаточно, чтобы их разлюбить. Вам знакомо каждое дерево на этой дороге. Но если бы даже это было не так, это не имеет значения. Разговор будет идти о чем угодно, только не о пейзаже. Когда вы отправляетесь на прогулку с друзьями, разговор всегда начинается с «мне это напоминает». «Мне это напоминает день, когда мы поехали в Винном. Помнишь, Джош?» «Не успеваете вы закрыть рот, как миссис Цитрус тут же вставляет, что ей это напоминает в поездку в Берли». Хедз. А всю дорогу каждый вспоминает какое-нибудь из своих путешествий. Но вам уже все равно. Вы не можете думать ни о чем. Вы сидите на откидном месте, и этот факт поглощает все ваши мысли до тех самых пор, пока около восьми вечера вы, шатаясь, не вылезаете из машины. «Нет, ни за что на свете не сяду больше на откидное место», — клянетесь вы.